Глава 84 четвертая Под Новый год Филипп начал практику в перевязочной хирургического отделения амбулатории. Его обязанности мало чем отличались от прежних, они лишь приобрели ту определенность, какой хирургия вообще отличается от других отраслей медицины. Он и здесь столкнулся с тем, что большинство пациентов – страдает от двух болезней, которым костная публика из ложного стыда разрешает беспрепятственно губить людей. Помощником главного хирурга, под наблюдением которого Филип делал перевязки, был некий Джекобс. Маленький, толстый и лысый весельчак с зычным голосом. У него был простонародный выговор, и студенты величали его хамом но он был таким дровитым хирургом и педагогом, что ему все прощали. Он, как и Тайрелл, был изрядным остряком и постоянно потешался и над больными, и над студентами. Особое развлечение доставляли ему практиканты, да и неудивительно. Они были неопытны, нервничали и не могли отплатить той же монетой. В послеобеденные приемные часы Он выкладывал практикантам на чистоту все, что о них думает, и веселился при этом куда больше, чем студенты, которым приходилось с улыбкой его выслушивать. Как-то раз на прием попал хромой от рождения мальчик. Родителям хотелось знать, можно ли ему помочь. Мистер Джекобс повернулся к Филиппу. — Займитесь к этим пациентам, Кэри. В этом деле вы должны кое-что понимать. Филипп покраснел. Врач явно хотел пошутить, и запуганные практиканты подобострастно захихикали, но Филиппа и в самом деле глубоко занимала эта болезнью, он изучал ее с тех пор, как поступил в институт. Он перечитал в библиотеке все книги, где описывались разные виды врожденного искривления стопы. Филипп заставил мальчика снять ботинок и носок. Это был четырнадцатилетний парнишка со вздернутым носом, голубыми глазами и веснушчатой физиономией. Отец спросил, нельзя ли чем-нибудь помочь парню, шутка ли какая-то помеха, когда надо зарабатывать на хлеб. Филипп с любопытством смотрел на мальчика. Тот был отнюдь не робкий, а, напротив, разговорчивый, веселый и даже несколько дерзкий малый, за что ему и попадало от отца. К своей хромой ноге он относился с большим интересом. «Понимаете, все дело в том, как эта штука выглядит со стороны», — сказал он Филиппу. «Мне-то лично от нее никаких неприятностей нету». «Помолчи, Эрни, сказал отец, — опять разошелся. Филипп осмотрел хромую ногу и медленно провел по ней рукой. Он не мог понять, почему же мальчик не испытывает того унижения, которое вечно преследует его самого. «Почему он, Филипп, не может относиться к своему уродству с таким философским спокойствием?» Тут к ним подошел мистер Джекобс. Мальчик сидел на краю кушетки. По бокам стояли хирург и Филипп, а вокруг них полукругом толпились студенты. Со свойственным ему блеском Джекобс прочел небольшую наглядную лекцию о врожденных дефектах стопы. Он говорил об их разновидностях и формах, зависящих от различных анатомических условий. Наверное, у вас талипес эквинус? внезапно спросил он Филиппа. Да. Талипес эквинус, лошадиная стопа с латинского, научное название одного из видов искривления стопы. Филип поймал взгляды студентов и мысленно выругал себя за то, что, как всегда, залился краской. Он почувствовал, как у него вспотели ладони. Хирург говорил с плавностью, выработанной долгой практикой, и со свойственным ему знанием предмета. Он был человеком всецело увлеченным своей профессией, но Филип его не слушал. Он желал только одного, чтобы все это поскорее кончилось. Вдруг. Он сообразил, что Джекобс обращается к нему. «Вы не будете возражать, если мы попросим вас на минуточку разуться?» Филиппа передернуло. Первым его поползновением было послать врача к черту, но у него не хватило на это мужества. Он побоялся, что его грубо высмеют. Он заставил себя произнести сделанным равнодушием. Нисколько. Филипп стал расшнуровывать ботинок. Пальцы его дрожали... Ему казалось, что он не сможет развязать узел. Он вспомнил, как ребята в школе вынудили его показать ногу, и какой мучительный след это оставило в его душе. «Видите, как он чисто моет ножки?» — сказал Джекобс своим грубым скрипучим голосом. Передам студентов пробежал смешок. Филипп заметил, что мальчик жадно уставился на его ногу. Джекобс ощупал ногу Филиппа и сказал... — Да, так я себе и представлял. — Вас оперировали? Наверное, еще ребенком? Он продолжал свою лекцию. Студенты нагибались, разглядывая ногу. Когда Джекобс выпустил ее из рук, двое или трое тщательно ее осмотрели. — Скажите, когда я вам больше не буду нужен, — сказал им Филипп с иронической улыбкой. Он готов был их убить. Он подумал о том, как приятно было бы... Вонзить долото им в шею. Он и сам не знал, к чему им пришел в голову именно этот инструмент. Все люди звери. Он пожалел, что не верит в ад и не может насладиться мыслью о тех страшных пытках, которые их там ждут. А мистер Джекобс перешел к методам лечения. Теперь его речь была обращена не только к студентам, но и к отцу мальчика. Филипп надел носок и зашнуровал ботинок. Наконец хирург кончил. Но ему пришла в голову новая мысль, и он опять повернулся к Филиппу. «Знаете, я думаю, вам все-таки стоило бы сделать еще одну операцию. Конечно, нормальную ногу я вам обещать не могу, но кое-чем сумею помочь. Подумайте об этом. А когда захотите отдохнуть, ложитесь-ка на время в больницу». Филипп часто спрашивал себя, можно ли что-нибудь сделать с его ногой, Но ему так противно было касаться этого предмета, что он не решался посоветоваться с кем-нибудь из больничных хирургов. Из книг он узнал, что ему могли помочь в раннем детстве, но в ту пору не умели лечить так искусно, как теперь, а взрослому человеку трудно надеяться на серьезные улучшение. И все же, если операция позволит ему носить ботинок попроще и хромать поменьше, ее стоило сделать». Он вспомнил, как страстно молил о чуде, которое, по словам дяди, ничего не стоило совершить всемогущему. Печально улыбаясь, он подумал, ну и наивная же душа я был в те дни. К концу февраля здоровье Кроншоу явно ухудшилось, он больше не вставал. Лежа в кровати, он не позволял отворять окно, чтобы проветрить комнату, и отказывался показаться врачу. Он мало ел, но требовал виски и папирос. Филипп знал, что ему вредно и то, и другое, но доводы Кроншоу были неотразимы. — Конечно, это меня убивает, — говорил он, — но мне безразлично. Вы меня предупредили, а вы сделали все, что полагалось. Я с вашим предупреждением не посчитался. Дайте мне выпить и убирайтесь к черту. Два-три раза в неделю забегал Леонард Абджон. Внешность его чем-то до напоминала увядший лист. Это был хилый человек лет 35, с длинными бесцветными волосами и бледным лицом. Весь его вид свидетельствовал о сидячем образе жизни. Шляпу он носил, как баптист. Филипп не взлюбил его за покровительственный тон, А витиеватые речи литератора нагоняли на него скуку. Леонард Абджон любил послушать самого себя. Ему было все равно, интересно ли при этом собеседнику, что является отличием всякого хорошего оратора. Он никогда не признавал себе в том, что повторяют избитые истины. Закругленными фразами он пояснял Филиппу, что тому следует думать о Родене, Альберте Самини и Цезаре Франке. Женщина, убиравшая квартиру Филиппа, появлялась только на один час по утрам, а сам Филипп вынужден был проводить весь день в больнице, поэтому Кроншоу часто приходилось оставаться одному. Абджан заметил Филиппу, что, по его мнению, кто-то должен находиться при больном, но и не подумал предложить свою помощь. Страшно подумать, что великий поэт брошен на произвол судьбы. Какой ужас, если он умрет один, как перст! — Так должно быть и произойдет, — сказал Филипп. — Как вы можете быть таким бессердечным? — Почему бы вам не приходить сюда каждый день работать? Тогда вы могли бы ему помочь, если понадобится, — сухо сказал Филипп. — Мне? — Милый мой, я могу работать только в привычной обстановке, да к тому же мне приходится бывать в стольких местах. Абджана немножко сердила и то, что Филипп перевез Кроншоу к себе. — Жаль, что вы не оставили его в Сохо, — сказал он, плавно поводя своими длинными тонкими руками. В его грязной мансарде было что-то романтическое. — Я бы еще понял, если бы вы перевезли его... В или Шордич, на ваш благопристойный Кеннингтон, ну и место, чтобы умирать поэту. Нередко Кроншоу бывал так сварлив, что Филипп с трудом сдерживался, напоминая себе, что раздражительность один из симптомов его болезни. Абджан забегал иногда, пока Филиппа еще не было, и Кроншоу горько на него жаловался. Абджан сочувственно выслушивал его сетования. Дело в том, замечал он, что Кэрри лишен чувства прекрасного. У него мещанская психология. С Филиппом он всегда разговаривал иронически, и тому нелегко было удержаться от резкостей. Как-то вечером он не стерпел. У него выдался трудный день в больнице, и он страшно устал. Леонард Абджан пришел к нему на кухню, где он готовил себе чай, и заявил, что Кроншоу жалуется на то, что Филипп изводит его, уговаривая показаться врачу. «Разве вы не понимаете, какая вам выпала редкостная почетная участь? Вам следовало бы сделать все возможное, чтобы оправдать оказанное вам высокое доверие. Это почетная участь мне не по карману». — сказал Филипп. Как только речь заходила о деньгах, Леонард Абджан принимал слегка пренебрежительный вид. Эта тема коробила его чувствительную натуру. — В поведении Кроншоу есть своя красота, — продолжал он, — а вы раните его своей назойливостью. Вам следовало бы бережнее относиться к тонким чувствам, которые вам самому недоступны. Лицо Филиппа потемнело. «Давайте зайдем к Роншоу», — холодно сказал он. Лежа на спине с трубкой в зубах, поэт читал книгу. В комнате нечем было дышать. Несмотря на все усилия Филиппа, в ней царил беспорядок. Вокруг Роншоу всегда было неопрятно, где бы он ни жил. Когда Филипп и Абджан вошли, поэт снял очки. Филипп едва владел собой от бешенства. Абджан. — Мне заявил, — начал он, — будто вы жалуетесь на то, что я прошу вас показаться врачу. — Я прошу вас показаться врачу, потому что вы можете умереть со дня на день. А если никто вас заранее не осмотрит, мне не выдадут свидетельства о смерти. Назначат следствие обвинят меня, что я оставил вас без врачебной помощи. — Об этом я не подумал. Я считал, что вы хотите вызвать врача. — Ради меня, а не ради себя. Я покажусь врачу, когда вы этого захотите. Филипп ничего не ответил, только чуть-чуть повел плечами. Глядя на него, Кроншоу усмехнулся. Не сердитесь, дорогой. Я отлично знаю, вы готовы сделать для меня все, что в ваших силах. Давайте позовем вашего доктора. А вдруг он мне и в самом деле поможет. Во всяком случае, у вас будет легче на душе. Он перевел взгляд на Абджана. Ты круглый дурак, Леонард. Ну чего ты привязался к мальчику? Хватит с него, что он терпит мои причуды. Ты-то сам для меня ничего не сделаешь, разве что напишешь гладенькую статейку после моей смерти. Уж я от тебя знаю. На следующий день Филипп пошел к доктору Тайролу. Ему казалось, что тот должен заинтересоваться его больным, и в самом деле, как только Таррелл кончил прием, он отправился с Филиппом в Кеннингтон. Он подтвердил диагноз Филиппа, больной был безнадежен. «Если хотите, я положу его в больницу», — сказал он, — «ему дадут отдельную палату». Он ни за что на это не пойдет. Знаете, он может умереть с минуты на минуту, а то и снова схватит воспаление легких. Филипп кивнул головой. Доктор Тайрол дал кое-какие советы и обещал зайти снова, как только он понадобится. Он оставил свой домашний адрес. Когда Филипп заглянул кроншоу, тот спокойно читал книгу и даже не дал себе труда спросить, что сказал врач. — Теперь вы довольны, мой мальчик? — спросил он. — Вас ведь все равно нельзя уговорить слушаться Тайрола. — Нельзя. Ulybnuldse Kronschou.